Глава двадцатая На город успел опуститься вечер, когда мы собрались в мастерской. В открытое окно лились песни циката, дурительно пахли розы тетушки Свеньи и качали головами в такт ветру сырники в нашем дворе. Надо бы ей до туда добраться. Со временем. Джунгли вокруг дома не добавляют оптимизма. Такая территория пропадает. Тимаш болтал ногами на подоконнике, пока я раскладывала на столе свои сокровища. Варда рассматривала украшения с горящими глазами, прикладывая то серьги к ушам, то надевая на тонкие пальчики кольца. Итак, молодежь, для начала нам нужно продумать концепцию: то бишь идею нашего с вами творчества. А где золото? Внезапно поинтересовался Тимаш. Нетерпеливый мальчишка. Одно мгновение сейчас все объясню. Я уже прошлась по конкурентам, и знаете, что заметила? Они торгуют золотом и серебром а значит, их товары доступны только богатым. А простые женщины, девушки, все эти работницы лавок и рынков, горничные, разве не хотят быть красивыми? Вот мы как раз и можем занять эту нишу». Тимош почесал макушку. На лице мальчишки отражались тяжелые мыслительные процессы. Я почти видела, как крутятся шестеренки в его голове. Наконец он выдал с разочарованием. «Это что, будут украшения для бедных?» «А мы кто, богатей по-твоему?» укорила я Тимаша. «Не нужно относиться с пренебрежением к людям и судить по толщине кошелька. Ты неверно понял мой замысел». Ну, у тебя здесь столько простой меди». Мальчик спрыгнул на пол и схватился со стола первую попавшуюся подвеску. «Думаешь, капризная девица захотят ее носить? Им всем золотишко подавай». «Неправда, не всем», — Варда показала брату язык. «Что за привычка перебивать? Давай послушаем, что скажет Танита». Признаться, у меня были опасения насчет меди. Я покусала губы и выдержала паузу. Но главное — это грамотно подать. В каждой, даже самой простой вещице, должна чувствоваться индивидуальность. Читаться почерк мастера. У меня это природные и этнические мотивы, иногда нарочитая грубость и простота. Словно эти вещи делали мастера прошлого. Я повертела в пальцах подвеску со срезом аммонита. Помню, увидела их на одной ярмарке и не смогла устоять. Жадность не дала пройти мимо. Наверное, моим духом-покровителем был хомяк, иначе как объяснить желание все время набивать закрома. Уже дома я поняла, что погорячилась. Зачем мне 10 срезов аманита? А вдруг никому не понравится окаменелый моллюск? Я покрутила так и эдак прикинула. Раковина напоминала закрученные бараньи рога или необычную прическу. Так и родилась серия украшений с девами, богинями рек и озер, лесов и гор. Каждый из десяти подвесок прилагался мини-рассказ «Легенда», которую я напечатала на состаренной бумаге и торжественно украсила печатью своей мастерской. Эту коллекцию смели в первый же день. Только одну подвеску я оставила себе на память. И вот она со мной в новом мире. Некоторые вещи и правда выглядят, будто их делали очень и очень давно. Варда коснулась пальчиком браслета с налетом голубой патины. А этот похож на затонувшее пиратское сокровище. Я серьезно кивнула, чувствуя себя учительницей на лекции. Все верно, потом расскажу, как можно создать эффект старины. А еще одним из направлений нашей хм, деятельности будет создание именных украшений. Тимаш посмотрел на меня с подозрением. Это как? В качестве примера я подняла милый медный кулон с силуэтом лисички. Хвостатая сестрица бежала по лесу, а в небе одиноко сиял глаз луны. Я перевернула изделие и показала детям надпись. Здесь написано «Жизнь — это дорога». Но на обороте кулонной или на внутренней стороне кольца можно сделать любую надпись, о которой попросит заказчик. Например, «Варди от Тимоша». Или выгравировать жизненный девиз, важную фразу, имя владельца, да что угодно. Покупателю приятно знать, что такая вещь принадлежит только ему и больше никому. И парные украшения, как, например, вот это. На этот раз я показала им миниатюрное и простенькое серебряное сердечко, которое разъединялось посередине, превращаясь в два кулона. Его части могут носить влюбленные. Дети переглянулись и дружно протянули. Понятно. А я буквально ощутила, как подскочил градус моего авторитета. Я никогда ничему специально не училась, не проходила бизнес тренингов, ювелирных курсов, не читала книг на эту тему. до всего доходила сама. что-то работало что-то уходило в небытие. только как примет мои методы другой мир. Не попробуешь не узнаешь и я продолжила говорить. Иногда не имеет значения из какого металла сделана вещь. Если она необычна и интересна, если у нее есть история, то и покупатель обязательно найдется. Это как любовь с первого взгляда. Вижу кого-то или что-то и понимаю моё. Мне нужно этим обладать. Тимаш склонил голову на бок и ехидно протянул. А у тебя драконов в роду не было? Они такие же собственники. Или гномов. Это те еще хитрецы, когда дело касается торговли и богатств. Могут и кусок обычного щебня впарить за целое состояние. Варда закрыла рот ладонью и хихикнула. Я тоже улыбнулась, представив, что у меня в роду действительно были сказочные существа. Ладно, шутки в сторону, рассказываю дальше. Во-первых, нам нужны простые украшения с низкой себестоимостью на каждый день. Милые колечки, кулоны, сережки. при взгляде на которые подружки будут тянуть завистливые ручонки и спрашивать, «Дорогая, где ты купила эту прелесть? Они не должны быть роскошными, самое большее — один или два камня». Что-то звякнуло об пол, и я наклонилась, чтобы поднять соскользнувшие со стола бусы. Но кто кладет на самый край? Варда положила перед собой маленькие сережки-гвоздики из серебра в виде лотосов. В центре нежно сияло по мелкому лунному камню. Это подойдет на каждый день? Крупновато. Я покачала головой. К тому же, это серебро, а разные медные серьги листочки вполне. Тимаш зевнул и закатил глаза. «Хватит разглядывать свои штучки, я скоро усну. Давай лучше про дело поговорим». Я нахмурилась, вспоминая обо всем, что хотела рассказать. Надо было написать конспект, мыслей было столько, что только успевай хватать. Так как мы только начинаем, нужно поработать над тем, чтобы привлечь покупателей. Например, придумать систему скидок. За два купленных украшения или приведенную подружку — небольшой, но милый подарок. А еще, мои дорогие, нам надо подумать над оформлением лавки. У наших покупательниц должно создаваться ощущение, будто они попали в сказку. Мне нравятся природные мотивы. Стены, обтянутые зеленой тканью. Вазы с фактурными ветками, живые цветы, светильники и фигурные стенды. Дети слушали, приоткрыв рты, а меня захватило и понесла волна вдохновения. Оно опьянело, а от предстоящих планов чесались руки. Госпожа Сан-Лиз что-то говорила про магию, про печать защитницы. Но даже если мои украшения будут совсем простыми, не магическими, они должны произвести фурор. Стать чем-то необычным, диковинным, тем, чем захочется обладать. Даже если не носить ежедневно, то держать в своей коллекции. «Цветы для украшений лавки можно выращивать в дворе», — засияла глазами Варда. «У нас есть белые и розовые пионы, лилии, да целая куча всего. Только их не видно засорной травой». А ведь когда-то к нам приходил человек, который ухаживал за садом. Девочка вздохнула и опустила голову. Здорово, если наша лавка будет напоминать домик волшебницы, И если снова все станет как раньше. В ответ Тимаш закатил глаза и качнулся на стуле. Все эти финтифлюшки, цветочки ваши рюшечки не важны. Главное, это товар. Уверенно заявил он и чуть не грохнулся назад, но я вовремя успела придержать стул за спинку. Ты прав сказала серьезно. «Но гораздо привлекательнее вещи будут выглядеть не сваленными в кучу, не разложенными на унылых голых витринах, а красивые из фантазии оформленные. Это будет наша визитной карточкой. Смотрите, еще у меня есть вот такие штуки. Я открыла шкатулку, в которой хранились омеднённые веточки, листья и другие природные материалы». Дети сунули любопытные носы. Тимош выудил кленовый листочек размером не больше спичечного коробка. Ого, ну ты даешь! Сама пилила. А прожилки как настоящие. Это и так настоящее. Я наблюдала, как лица детишек вытягиваются от удивления. И вкратце рассказала о методе превращения живой природы в металл. Надо постараться сохранить их для самых необычных украшений. Ведь здесь я не смогу использовать эту технику. Ой! Варда пискнула и подпрыгнула на месте, когда со стола снова что-то упало. На этот раз надфиль. Тимаш, хватит махать лапами. Вечно у тебя все валится. Мальчишка возмущенно засопел и скрестил руки на груди. Да не трогал я, ничего, не надо врать. Решив не дожидаться, пока детская ссора разгорится, я увлекла их показом прихваченных из дома самоцветов. Они были разложены по отсекам согласно виду и размеру камня. Очень удобно было хранить их в пластиковых органайзерах для всяких мелочей. Мы будем делать украшения только для женщин протянул Тимош капризно. «А для мужчин что? Я не хочу вырезать котиков и цветочки. Мне нужно что-то более мужественное». Я призадумалась, а ведь он прав. Неплохо будет и посетителей мужчин заманить в нашу лавочку. «Думай, голова, думай, что их может заинтересовать?» И вдруг меня озарило. Я победно взглянула на мальчишку и усмехнулась. «Мужское, говоришь? Как тебе кольчужное плетение?» Двойняшки застыли с открытыми ртами и молча переглянулись. Наконец мальчишка выдавил. «Чего? Причем здесь это? Никто не носит кольчуги уже давным-давно. И мы ювелирная лавка, а не оружейная». Отец никогда их не плёл. Согласно кивнула Варда, а я улыбнулась с предвкушением и постучала пальцами по столу. «Вы не поняли, мои маленькие друзья, я сейчас говорю не о самих кольчугах, а об украшениях, которые можно сделать из колец». Это браслеты и цепи. Представляете, сколько всего можно придумать? И ты, Тимош, можешь взять это на себя. Я знаю много видов плетений, о которых в этом мире, возможно, даже не слышали. У меня в жизни было несколько месяцев, когда я плотно подсела на плетение. Пилила сотни мелких колечек, смотрела видеоуроки и изучала форумы, делала приспособления из деревяшек и гвоздей для удобства работы. Игорь тогда лишь снисходительно хмыкал, Но когда я показала ему браслет из проволоки в технике викингов, уронил на пол челюсть, и потом долго не мог ее найти. Больше всего мне нравился контраст материалов в браслетах. Грубость меди и нежность с хрупкостью лунных камней, кианитов и агатов. Или загадочное серебро с необработанными природными самоцветами. Настоящее раздолье для фантазии. Но такие работы отнимали много времени, поэтому делала я их нечасто. Погодите. Сейчас кое-что покажу. Я сделала загадочный взгляд и нырнула в сумку. Хорошо, что расстаралась перед ярмаркой, теперь какой-никакой запас есть. Ну что там? Нетерпеливо поинтересовалась Варда, пытаясь заглянуть через плечо. Это украшение было упаковано в плоскую картонную коробочку. Затаив дыхание, дети ждали, пока я явлю миру ее содержимое. Им понравится. Обязательно. Та-дам! Я открыла крышку и достала медный браслет. Классическое европейское плетение, ширина полотна около 4 сантиметров и в центре овальный дендроагат. Эти камни были для меня воплощением зимы. Черные включения рисовали на молочной белизне самые затейливые узоры. Чаще всего силуэты деревьев, погруженных в долгую зимнюю спячку. Неведомых зверей и развалины старых замков. Я их копила как ненормально. Любили их и мои заказчицы. Варда с Тимошем долго разглядывали. Потом заметили на внутренней стороне силуэт волчьей головы и полумесяц. «Я придумал, как его можно назвать. Рыцарь Волчьего Ордена!» — выпалил Тимош, не давая сестре вырвать у него из рук украшения. Даже приложил к запястью, чтобы оценить, как будет смотреться. «Звучит слишком грубо», — возразила девочка. «Лучше одинокий волчок, заблудившийся в метели». «Фу!» — Тимош скривился. Твое название слишком сопливое». Дети продолжили спорить, но без злости, не пытаясь больно уколоть и поддеть друг друга. Такие несерьезные перепалки, кажется, доставляли им удовольствие и давали поупражняться в остроумии. Я не заметила, как начала улыбаться.